Безпардоннов говорил без безумолку, и попытки других знакомых Ахинеева вставить хотя бы слово пресекались категорично и безжалостно. Магическими словами «заткнись», «отвали», «не встревай», он беспрепятственно обрел монополию на диалог. И как они странно и отваливали, и не встревали, призывая в запойном пьянице, бабники по земной жизни Веньки Беспардоннове здесь, в Богеме, литературного форварда, пользующегося авторитетом. Общий зал клуба «Встреча» огорошил ввалившуюся компанию демонстрантов и Ахенева со спутниками Гвалтом, дребезжанием стеклянной посуды и песней, для которой весь этот шум служил фонограммой. За столами, установленными пивом и фруктами, сидели не только похожие одеты, но и причесанные под одну гребенку, почти неразличимые внешне богемки и богемцы. «Птица счастья завтрашнего дня» прилетела крыльями звеня. «Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня». Бодречески идиотская песенка оралось истово под аккомпанемент двух слабосильных электрогитарок, электроорганчика на тонких телевизионных ножках и ударной установки тройника. Судя по их скорбным лицам, становилось понятно, что и завтрашнюю, и послезавтрашнюю, и даже пролежавшую в морозилке энное количество дней птицу счастья Отведать поющим не придется. — Веня! — Ахенев приостановил журчащий поток красоречия Беспардонного. — Это что, близицы? — Точно, Вовчик! Они самые! — У тебя, как и прежде, вдохновение прорывается спонтанно. И что самое страшное, выдаешь перлы и не пользуешься, а разбазариваешь. Беспардонов что-то быстро черканул в записной книжке и обратился к Эльвирочке. — Мисс, если вам хоть немножко дорого этот туалень, и если у вас появится желание иметь норковое манто и гарнитур из якутских алмазов, то берите с меня пример. Обзаведитесь блокнотом и не ленитесь записывать его выражения. И половня Фахенева. — Нет, каков бризецец. Тонко подметил, и мать у них одна эстрада, и бабушка халтура под одну колодку. В этой семейке главы не хватает, но она-то точно в четвертом круге куралесий по Министерству культурной принадлежности. И Ахеневу почему-то вспомнилось первое интервью, а Беспардонов продолжал распинаться. И старые протежеры нет-нет Встретятся, попоют, золотое времечко вокально-инструментальщиков вспомнят. Это когда рокеров, поблизости нет. Ох, и ненавидят жестянщики этих зацикленных. И у молодежи на них прямо аллергия какая-то. Ну, да пусть пока потешатся. Желающих вспрыснуть столь волнующие события, как встреча двух соратников, соавторов-собутыльников, набралось немало. И к сдвинутым столам присовокупили еще один, но не столовый, извлеченный из соседнего зала, письменный. Это вполне соответствовало моменту и воспринималось, как своего рода символ, еще не набравший обороты вечеринки. «Старик, в этот зал сходятся все, кому не лень. Пожрать да полюски кирнуть. Можно, конечно, и в отдельный прошвырнул Но, извини, Володька, беспардонно поморщился. Духовной пищей, пусть даже современными шедеврами, сыт по горло. Не знаю, кто как, а мне не до хорошего. Конечка, балычка и... Он не договорил, не увидев парящего над соседним столиком халдея, зарал. Официант. Вопле беспардонного не остался без внимания, и фигура, преисполненная собственной значимости, горячаво приблизилась к компании. «Чего раскудахтался? Небось не в Узбекистане!» — недовольно проскрыжетала она и прихлопнула меню, ползающую по скатертью муху. «Очередного рвле приволокну на мою голову!» Официант Списиво взглянул на Хенеева. Путного то что написал. Валерьян задушевно промурлыкал. Матерый писатель и сценарист. Официант недоверчиво дернул плечом. Купи гуся, ему расскажешь. Он мрачно запыхтел. — Дернул за меня черт. С вашей братией связаться, престиж. Устроил на земле литературный салон, вот малкаков, меценат, а теперь кормить дармоедов до второго пришествия. Халдей разрядился и уже спокойно произнес Ладно, что с воза упало, делайте по-шустрому заказ, а то киношники на подходе. С ними долго миндальничать придется. Но учтите, сегодня пою кормлю без амбиций. Перебьетесь на Наполеоне и шампанском. — Хорошо, Макс, мы люди простые и полностью полагаемся на твой вкус. Только, пожалуйста, не тяни. Меценат, проворчав под нос что-то про козла отпущения, удалился, но просьбу Вени выполнил. Спустя 10 минут сервировал стол всякой всячиной. — Давай заодно и рассчитаемся, Веня. А то упьешься и свинтишь под шумок, так что получи приговорчик. Макс достал, обернутую в целлофан, видавший виду общую тетрадь, и подал ее беспардонному.